Глава пятьдесят первая. Коум. Я иду за ней. Просто развернулся и окинул взглядом ангар. Парочка аэромигов, оружие и сменить костюм на защитный. В Монсдаре можно ожидать чего угодно. Рядом семенил Пассей. Глупый мальчишка, успокойся. Я тоже знаю, что такое влюбленность. Но своей опрометчивостью ты можешь только навредить. Уже собирался сказать будущему тестю, Куда он может засунуть свое мнение, Как по ангару прокатился напряженный рокот, Унит встал и направился прямо ко мне, Угрожающий рыча. Остановившись возле пассия, кивнул тому. Словно переводчик, мужчина с ворчанием протянул руку, Хмыкнув, пояснил. Твой бывший дракон собирался лететь за ней сам и без разговоров, так что у вас уже два таких идиота. Получилось так, что мы одновременно с унитом зыркнули глазами на наглеца. Если бы не обстоятельства, то это непременно вызвало бы улыбку. А затем все замерли, потому что дракон задрожал так сильно, что пол под нашими ногами заходил ходуном. Дракониха в углу заволновалась и поспешила поддержать свою пару, но ему это было не нужно. В нас полетели ошметки чешуи огромного размера. Наверняка засыпало бы, если бы ее у моего друга оказалось бы больше. Из всех присутствующих нашелся лишь один человек, искренне радовавшийся случившемуся. Ого! Да я первый раз вижу регенерацию! Говорят, драконы уже лет сто ею не пользовались. Восхитительно! Замечательно! И сколько у меня теперь материалов для исследования! Агнар, потом повосторгаешься. А сейчас дай мне какую-нибудь микстуру для экстрасил и я уже пойду. Без меня? Дир возмущенно смотрел прямо в глаза. Идиотизм какой-то. Там мою женщину в заложницах держат, а мы тут балаган в стиле лесной игры спасателей устроили. все желающих не держу, но напомню, что ответственность все равно лежит на мне. Хочу быть уверен, что если меня не станет что будет, кому подхватить знамя власти и довести наше расследование до конца. А дочь моей племянницы у чокнутой бабки? Волос Марка прозвучал, как всегда, спокойно. За те дни, что мы работали вместе, я успел изучить его. И то, что открылось, мне очень понравилось. Именно такого правителя хотелось бы видеть. Проблема была в том, что его совершенно не интересовало все, что распространялось за пределы Ивтрамара. Когда я заикнулся про то, что из него бы вышел прекрасный верховный правящий, то мужчина закатил глаза и пожелал мне и моему роду здравствовать вечно, ибо его семейке и без главного поста всех шести полисов проблем хватает. Кто бы мог подумать, что правящий род Ихтрамара такой древний и ветвистый? Точно не я. Причем они с Пассием были невероятно похожи, но только если присмотреться. Встретил бы их рядом на улице, не зная о том, что эти двое братья ни за что бы не догадался. Нет, Мими с ней точно нет. Ни девочки, ни черной смерти. Пока голова была полна мыслями о том, какие именно координаты забить в аэромиг, слева от меня раздался еще один спокойный голос, женский. Севилья видела сложившуюся ситуацию иначе. «Мальчики, во-первых, куда же вы собрались перемещаться? Если понятия не имеете, где сидит моя чокнутая мамаша? А во-вторых...» «Неужели никому и в голову не пришло, что в этом здании есть только один человек, который имеет к ней доступ, и это я!» Повернул голову в ее сторону и увидел, как девушка брезгливо огибает собиравшего чешую Агнара. Тот застыл и глядел на нее, сдвинув брови, заметил, как руки старого друга сжались в кулаки и на скулах заходили желваки. «Нет, Севилья, если у меня не выйдет, ты не сможешь от нее скрыться». Сама говорила, что та стянула свои щупальца на все шесть полисов. Девушка хмыкнула и невесело добавила. «Дорогой мой несостоявшийся любовник, да если у тебя не получится, то вряд ли в мире останется хоть одно место, где можно будет спрятаться. Кроме того...» Она еще не знает, что я сама по себе и больше не пляшу под ее дудку. Просто думает, что отсиживаюсь после очередного провала, по ее мнению. Севилья подошла ко мне вплотную, наклонилась и прошептала прямо в ухо. — Чтобы победить дары интуиции, ты должен действовать спонтанно, отлажено Иначе она почувствует, с какой стороны подвох. Наши способности уникальны, И только я и она достигли глубины их познания. Только мы можем скрывать друг от друга правду. Больше никто не слышал ее слов, а я задумался. Точнее сказать, размышлял над сказанным. Она права. Когда я привез сюда Севилью, девушка призналась что дар предупредил ее о последствиях продолжения такой жизни устала она давным давно но бросить не решалась. такие люди с невероятной интуицией граничащие с предсказательством боятся и шаг сделать без одобрения внутреннего голоса и когда дар забил тревогу она не раздумывая сделала выбор хотя по ту его сторону Стояла ее родная мать. Я должен быть лучше, умнее, спонтаннее, поэтому, сжав в руках аэромик, взял ее за локоть и отвел в сторону, чтобы нас никто не слышал. Затылок зачесался, и я на секунду обернулся, поймав на себе пристальный и даже немного ревнилый взгляд Агнара. Ухмыльнулся. Когда все закончится, это будет любопытно. Назову имя, дам два полностью заряженных аэромига. У нас должен быть план Б, о котором не знает никто, кроме тебя. А сейчас говори координаты места, встретимся там через час. Я был удостойна одобрительного взгляда. Севилья протянула руку, намекая на мое обещание, и кивнула. Вложил холодные пальцы два аэромига, как и говорил. «До сих пор не могу поверить, что ты отпустил контроль, и теперь сложилась такая неплохая команда. Вы перейе драконовой шизофреники, когда дело касается власти!» Усмехнулся. «Кто бы рычал, — двери Хортон, — это не моя мать решила поработить мир и посадить его на привязь. Девушка лишь хмыкнула. «Это лишь потому, что власть у вас была давно, и никто по-хорошему не пробовал ее отнять или ограничить». Пожал плечами. «Может, она и права. Уверен, что мы обязательно обсудим ее взгляды на мироустройство после того, как эта заварушка уляжется. А пока просто пожелал ей удачи». «Ты серьёзно? После всего того, что она сделала, ты её просто так пошлёшь снова спасать твою драконову задницу издеваешься?» Вот и латентный герой-любовник подоспел. «Кто бы мог подумать, что Агнар за каких-то пару дней успеет втрескаться в эту стерву?» а я еще думал, что это мне не очень повезло с моей влюбленностью. Вот и у Севильи чуть глаза из орбит не вылезли. Девочка явно не привыкла к тому, что они есть кому думать, кроме нее самой. Глядя на новую для меня картину, понял, что удалось справиться со страхом, точнее, с волнением и бешенством они не исчезли и не стали больше нет но я запечатал их сейчас как никогда мне нужна холодная как ледники норддара голова хочу спасти мою девочку должен же я ей как то ответить взаимностью а то счет пока не в мою пользу я сама о себе позабочусь «Иди, лечи зверей, драконов, костоправ!» «Имбиала! Решила поиграть в спасительницу?» Отвернулся от диких криков. Они так громко спорили, что окружающие на секунду отвлеклись. Все, кроме Дира. Он приблизился и просто доложил. «Оружие готово, все наши самые передовые технологии тоже!» Хотя уже не уверен, что это так. Аэромиги заряжены. Как я понимаю, нужно вернуть Вере Музинидиса в комиссию, а Вера Музиониса в солидар. Посмотрел на Пассия. Тот уже собирался вступить в спор, но я прервал его жестом. Ваша задача сейчас — найти способ освободить от приказа людей, желательно одновременно. Займитесь этим. Веледа обещала помочь. Езжайте в Солидар, там сейчас безопасно. Федя и безопасность — разные вещи. А что будет с моей девочкой? Я сделаю все, чтобы спасти ее. Даю слово.